Глава 12. Кумир Америки. Был ли это единоличный успех или Льюис Хэмилтон начнет штамповать победы? Этот вопрос активно обсуждался, когда в середине июня 2007 года гонщик приехал на кирпичницу для дебюта на Гран-при США. Победа в Монреале, очевидно, придала ему уверенности, но теперь пошла игра по-крупному. После такого начала прятаться за ярлыком «Новичок» было довольно нелепо. Да, никому бы сейчас и в голову не пришло так его называть. Нет, теперь и Льюис, заводя мотор перед седьмой гонкой в своей набирающей обороты карьере, стал героем Формулы-1. Секрет Хэмилтона был раскрыт. Об этом догадался бы любой, кто участвовал в его карьере в течение предыдущих десяти лет. Это признал бы каждый, кто видел бесконечную череду побед британца в прошлом сезоне GP2. фантастически одаренный Льюис ворвался в Формулу-1 как ураган. В Америку Хэмилтон приехал в четверг, чтобы адаптироваться к новым условиям после канадского триумфа. На самом деле времени перед Гран-при США у Льюиса было меньше, чем хотелось бы, учитывая, что и эту трассу он никогда не видел своими глазами, не говоря уже о том, чтобы на ней гоняться. Но делать нечего. После победы в Монреале он был просто нарасхват. Хэмилтон так объяснил, почему приехал в США поздно. Я заглянул на пару дней в Нью-Йорк на мероприятие с Mercedes-Benz. Оттуда вчера поехал в Вашингтон еще на одно мероприятие с ExxonMobil. Потом наш рейс перенесли с четырех на восемь часов, а в девять часов вообще отменили. Поэтому мы переночевали в отеле и, к счастью, сегодня утром смогли вылететь. Не лучший расклад, ведь для Льюиса, как мы уже рассказывали, огромное значение имеют детали и возможность в собственном темпе полностью подготовиться к гонке, как психологически, так и физически. но он вел себя как зрелый человек, признав, что невероятный триумф в Канаде изменил его жизнь навсегда. Знаю, что после той гонки я попал на первые страницы британских газет, это потрясающе, друзья и знакомые прислали мне где-то 200 сообщений, стараюсь ответить всем, но это почти невозможно. Я сделал важный шаг в карьере и в жизни, эмоции от первой победы фантастические, я не ожидал, что добуду ее в своем шестом гран-при, особенно в Канаде, «Ведь я никогда не гонялся на той трассе. Фернандо, наверное, был быстрее, но у меня получилась отличная гонка. Это, конечно же, очень хороший результат для команды. Мы упрочили свое лидерство в Кубке Конструкторов, я заработал важные очки, и здесь мы должны продолжить так же прекрасно выступать». По первому впечатлению, Индианаполис Мотор Спидвей, который также называют «кирпичницей», Льюису понравился. Пилот признался, что, увидев трассу, почувствовал, как по спине бегут мурашки от предвкушения борьбы, скоростной в а л с узкими поворотами и длинный прямой, созданный, чтобы вдавить педаль газа в пол. Дом американского м о т о с п и д в е я и всемирно известной Инди-500 поблескивал на солнце, когда Хэмилтон надевал шлем перед пятничными свободными заездами, предшествовавшими основной гонке. Уже тогда, по его словам, шестое чувство подсказывало «он может выиграть эту гонку». После 73 кругов в воскресенье он, без сомнения, может стать новым королем Америки. Хэмилтон понимал, что в случае успеха во всех учебниках истории он займет место в одном ряду с Грэмом Хиллом и е д е н о м Уэлдоном как британский победитель гонки на этом автодроме. Хилл, легенда Формулы-1, в 1966 году выиграл здесь свою дебютную Инди-500. а в 2005 году его исторический успех повторил Уэлдон, ставший первым британцем со времен Триумфа Хилла 39 лет назад, победившим на Кирпичнице. «Я так волнуюсь перед гонкой», — сказал Льюис. «Возможность выступить здесь — это просто фантастика для любого пилота. Я много лет смотрел Инди-500, это потрясающая гонка, и я всегда хотел приехать сюда в качестве зрителя. Но самому участвовать в гонке еще круче. Я видел трассу еще из самолета, симпатичный комплекс». «Но не стал ли груз ожиданий слишком тяжелым? Может ли это помешать его выступлению на кирпичнице?» «Если честно, я стараюсь не думать об этом задумчиво», — проговорил Льюис. «Начиная сезон, я был готов к любому результату, понимая, что как новичок должен еще многому научиться за очень короткое время. Конечно, у меня великолепный шанс, ведь я выступаю за лучшую команду и могу сравнивать себя с напарником, одним из лучших гонщиков в мире». Но я все равно понимаю, что в течение сезона будут и взлеты, и падения. И сейчас, по-моему, еще слишком рано говорить о чемпионстве. Впереди 11 гонок, нужно просто готовиться к каждой, как обычно, и стараться выдать максимум. Я постоянно узнаю что-то новое, все лучше осваиваюсь в команде, в машине, совершенствую управление болидом, изучаю тонкости правил и вообще все больше привыкаю к Формуле 1. Каждый раз я немного учусь, и делать это мне предстоит весь сезон. Именно из-за подобной рассудительности многие посчитали, что Хэмилтон может на флажке обойти Алонса и Райканена в борьбе за титул. Возможно, это клише, но Льюис оказался не по годам мудрым. Первый день свободных заездов в Индианаполисе был посвящен знакомству с трассой, изучением ее неровностей, поворотов и анализу возможных ошибок. Лучший круг в первой сессии показал Алонса. Хэмилтон оказался на 0,7 секунды медленнее. Днём быстрее всех вновь стал испанец. Его лучший круг — 1,12,156. Но на этот раз Льюис был уже в опасной близости от Фернандо. К концу дня разрыв составлял чуть больше 0,1 секунды. Хэмилтон чувствовал, что находится в шаге от очередного свершения. «Я никогда раньше не выступал на этой трассе, поэтому не сразу смог к ней привыкнуть. В середине есть хитрый участок, очень узкий, с несколькими крутыми поворотами подряд». Понадобилось время, чтобы подобрать нужные настройки болида и оценить оба варианта шин Бриджстоун, которые были у нас на этот уикенд. В начале второй сессии я взял слишком большой радиус и немного повредил сплиттеры, пришлось их ремонтировать. Мы готовы к гонке и, думаю, должны побороться, но все прекрасно понимают, что говорить о победе пока рано, пятница только первый день этапа. В субботу утром быстрейшим снова была л о н с а а Хэмилтон стал третьим, но к концу дня в таблице произошли серьезные изменения. Именно Льюис завоевал поу-позишн во второй раз подряд после того, как оказался на 0,169 секунды быстрее Алонса и проехал круг за 1,12-331-тысячную. Во втором ряду расположились две ferrari Филиппе Массе и к и м и Райканена. Для Льюиса победа в квалификации – потрясающий результат, особенно после его слов о том, что накануне он плохо спал. Говорили, что дело возможно в аллергии на пыльцу, но сам Хэмилтон это опроверг. Не думаю, что у меня обострение аллергии. В последнее время я вообще не очень хорошо сплю, наверное, вся эта атмосфера так на меня влияет. Но я и правда чувствовал себя не идеально. Может, так оно и было, однако пилот не смог скрыть свою радость от результатов квалификации. Честно говоря, я удивлен. Перед началом мы не сумели подобрать оптимальные настройки, к тому же я знал, что на этой трассе Фернандо очень опасный соперник. Второй Поул за неделю — это фантастика. Северная Америка, я тебя обожаю. Здесь такие классные болельщики, они так поддерживали нашу команду, надеясь, что им понравились заезды. Я закричал от радости, еще не сняв шлем, когда команда подтвердила, что Поул мой. Гоняться на трассе в первый раз — это вызов, и я открывал что-то новое для себя на каждом повороте, на каждом круге. Я понимал, что в финальной сессии на своем втором быстром круге мне нужно выжимать максимум. Машина в порядке, команда поработала отлично. В день гонки все сложилось еще лучше. Льюис промчался за 1.39.09, 0.65, одержал вторую победу подряд и довел свое преимущество над Алонсо в чемпионате до 10 очков. Кроме того, Хэмилтон в седьмой раз за семь гонок Формулы-1 поднялся на подиум. И победа получилась классной. Первый на стартовой решетке, первый на финише Льюис два раза хладнокровно отражал атаки Алонсо. Сначала Фернандо, в итоге ставший вторым, попытался обогнать Хэмилтона сразу после старта. Но в схватке победил мальчик из Стивениджа. Во второй раз они сразились после своих первых п и т с т о п о в которые провели с разницей в один круг. Два боли донеслись по главной прямой бок о бок, но в первый поворот Льюис снова вошел первым. После этого гонка успокоилась, и Хэмилтон лидировал до появления клетчатого флага. Эта победа также означала, что Льюис занял место среди рекордсменов. Он стал лишь четвертым дебютантом «Формулы-1» наряду с Жаком Вильнёвым, Нино Фариной и Хуаном Мануэлем Фанхио, который выиграл, по крайней мере, две гонки в свой первый сезон. После финиша Хэмилтон поспешил укрыться от палящего солнца. Он отметил, что энергии ему придавали оглушительная поддержка местных болельщиков и присутствие в боксе американского рэпера ф а р р е л а Уильямса в качестве его вип-гостя. Льюис, выглядевший немного потрясённым, сказал «Как здорово всё складывается!» Неделя получилась просто ф а н т а с т и ч е с к о й неужели я опять выиграл? Классно приехать на две незнакомые трассы, Монреаль и Индианаполис, и показать такую скорость, классно видеть, что команда на высоте. Мне казалось, что последние 15 кругов никогда не закончатся, но я лидировал, смог победить, и сейчас меня переполняют эмоции. Все было идеальным, старт, п и т с т о п и стратегия, и я по-настоящему счастлив». «Фернандо угрожал моей позиции всю гонку, мы оба выкладывались по полной. У меня получился хороший старт, позволивший сохранить лидерство, но Алонсо был совсем рядом. На втором стинте, когда мои шины начали гранулироваться, он подобрался очень близко и в конце прямой пытался проатаковать, но мне удалось сохранить позицию. День выдался долгим и жарким, но я получал удовольствие от своей гонки и от поддержки болельщиков». Рон Деннис Крайне дипломатично поздравил своих пилотов с победным дублем, но заметил, что на этот раз он посоветовал обоим сбавить обороты. На среднем стенте Фернандо выжимал из машины все и догнал Льюиса. Мы, конечно, приветствовали их борьбу, но они могли не переживать. Хотелось, чтобы они продолжили свое сражение, но пришлось вмешаться, иначе их битва могла угрожать нашему возможному победному дублю. За пятнадцать кругов до финиша оба гонщика сбавили обороты, чтобы поберечь двигатели перед Гран-при Франции, но продолжали соперничать. И Льюис и Фернандо очень достойно ведут себя как на трассе, так и, самое главное, на подиуме, и мы гордимся, что в нашей команде два таких отличных гонщика». Льюису сказали, что сегодня празднуется День Отца, и спросили, хочет ли он сказать что-нибудь особенное Энтони. «Я даже не знал, что сегодня такой день», — поделился Льюис. Настолько был сосредоточен на гонке. Помню, мне говорили, но я не знал, это день отца в Америке или дома. Никогда не мог запомнить эти даты. Но теперь я еще больше рад успеху. Я посвятил ему предыдущую победу и не знаю, что делать с этой. Думаю, надеюсь, их будет еще очень-очень много. Не могу же я просто каждый раз посвящать победы очередному члену своей семьи. В моей семье так много народу. Я уже говорил, что благодарен им всем. Надеюсь, отец счастлив. я потом обязательно поздравлю его с праздником». До своего возвращения в Великобританию Льюис и представить себе не мог, какой большой звездой он стал. Теперь о нем говорили в пабах и в офисах, Хэмилтон превратился в национального героя, национальное достояние. Тысячи фанатов посылали ему поздравления. Джон н и л из Лондона сказал, «Во-первых, ты крут, Льюис, две твоих победы в Канаде и в Америке фантастика для Формулы-1». Кроме того, огромное спасибо Макларен за то, что в команде дали шанс британскому гонщику и дали Алонсо почувствовать конкуренцию с его стороны. Мне кажется, они соперничают на равных. Здорово наблюдать, как природный талант получает свой шанс. Будем надеяться, Льюис продолжит проявлять свои способности в гонках и выиграет титул. Другой любитель Формулы-1, Тим Лич из Бернли, уверен, что Алонсо пора отдать Льюису должное. «Я очень уважаю всех пилотов Формулы-1, но после семи гонок Хэмилтон опережает Алонсо на 10 очков. Они равноправные напарники, у них одинаковая поддержка команды и ресурсы, значит в их борьбе главный фактор – навыки пилотирования. Алонсо придется признать, что он бессилен что-либо сделать, Льюиса уже не догнать». Том Брей из Дублина отметил, как круто Хэмилтон управляет болидом. «Приятно, что Льюис выиграл обе гонки в Северной Америке. Эти две победы с Поула были уверенными. Он невероятно спокойно вел гонку, даже когда вокруг творился хаос. Я рад, что если Хэмилтону действительно удастся выиграть чемпионат в этом году, у него в кармане будут две такие качественные победы. Одно время я побаивался, что с нынешней системой набора очков у нас может быть чемпион, который не выиграл ни одной гонки, но талант всегда найдет себе дорогу». И Льюис тому лучшее подтверждение. Билл Лоу из б а н б е р и в свою очередь также эмоционально высказался о навыках пилотирования молодого британца. В какой степени причиной в с е растущего разрыва между м а к л а р е н и Феррари стала техника пилотирования Хэмилтона? В гонке в Индии, которую я смотрел с трибун, Льюис проявил себя как мастер. Поклонники также благодарили р о н а Денниса и Макларен за то, что они не побоялись пойти на риск и за такое короткое время привели юношу к всемирной славе. Алан Дэвис е щ честно сказал: Получи, Пол, не пропусти никого вперед на старте, жми на газ, не допускай ошибок, финишируй. Пять главных составляющих, которые отличают крутого гонщика. Вчера на кирпичнице Льюис был великолепен. Если Фернандо хочет вернуться в борьбу за титул, ему придется изменить стратегию и стиль пилотирования. Хорошо, что он решил избежать возможных неприятностей и удовлетвориться очками за второе место. Но ведь звезда этой гонки не только Льюис, но и Макларен. За последние несколько лет из статистов эта команда превратилась в реальную силу, угрожающую позициям Феррари. Пять побед в семи гонках, три победных дубля и куча подиумов. Кубок конструкторов очевидно уплывает к ним в руки, а Жану тот, кто остается только почесывать затылок и надеяться на воскрешение шуми. Что касается личного зачета, то Макларен может начать сезон 2008 с двумя чемпионами мира в своем составе. Вот это будет связка! А д ж о д и Смит из Ипсвича сказал, что после двух побед в Северной Америке Льюис, наверное, нацелится на то, чтобы отобрать титул у Алонса. Хэмилтон стабилен, завоевывает подиумы, пол, позиции, у него уже две победы. Льюис показал диванным критикам, что с ним стоит считаться. Он — новая доминирующая сила в Формуле-1. Рискованные попытки обгона на старте обходятся дорого. Алонсо должен что-то противопоставить скорости и стабильности Хэмилтона и улучшить собственные результаты, иначе двукратный чемпион мира рискует остаться за спиной напарника. Лично я думаю, что Фернандо уже не сможет догнать Льюиса, тот слишком стабилен и почти точно завоюет титул чемпиона мира по итогам сезона. Джонатан Макивой из Daily Mail, как и многие другие, отдавая должное в ы с т у п л е н и е м Льюиса в Америке, Особенно восхищался тем, что х е м и л т о н настолько зрело и спокойно справляется со всеми обстоятельствами. «Кажется, смутить новую звезду не может ничего. Он приехал на трассу, которую видел в первый раз в жизни. Приехал после кошмарного путешествия. Очаровал зрителей, когда махал им рукой раздавал автографы, и говорил правильные вещи в интервью. Он — гений от природы. И машину Льюис ведет так же уверенно». Да, в свободных заездах и первых двух сегментах квалификации а л о н с о выглядел предпочтительнее. Но когда в субботу днем дело дошло до непосредственной борьбы за Поул, Хэмилтон застолбил за собой лучшее время. И все это в такую жару, учитывая, что у него аллергия. Он показал всем, как надо проходить этап Гран-при. Наконец, в Дейли Телеграф было напечатано поздравление, которое, наверное, оказалось вишенкой на торте для Льюиса после его победы в Америке. Сообщение от кузины Мишель. Привет, Льюис. Это твоя кузина Мишель Хэмилтон, дочь Рэндольфа Хэмилтона, сына брата твоего дедушки, дяди Дэвидсона. Ты его знаешь, это дядя Флит. Поздравляю с важной победой. Мы смотрели все твои заезды из США и очень тобой гордимся. К нам на лето приехала тетушка Ирва, и она так болела за тебя. Надеюсь, ты увидишь это сообщение в газете. Если нет, мы передадим его через твою тетю Ванессу. Поздравляю еще раз. Наслаждайся этим огромным успехом. Оглушительные аплодисменты не затихали всю неделю, а хвалебные речи лились рекой. Но Льюис понимал, нельзя сейчас думать обо всем этом, не здесь он должен показывать, чего стоит. Нет, на пути к единоличной доминации в автоспорте его ждал еще один важный рубеж. Меньше двух недель оставалось до очередного выяснения отношений с а л о н с а и Ко на Гран-при Франции 1 июля. Из американской жары гонщики вернулись в залитую дождем Европу, но атмосфера снова достигла точки кипения, когда герои цирка Формулы-1 наконец прибыли на автодром Маньекур для борьбы на восьмом этапе этой безжалостной мясорубки. Поражение в Северной Америке от напарника-новичка расстроило и разгорячило Алонса, и в Европе он был полон решимости отомстить за неудачу. Льюис понимал, Ему снова придется приложить все силы, чтобы оказаться впереди гонщика, который, в конце концов, является двукратным чемпионом мира. Но события на трассе Маньекур ясно дали понять. Кроме Алонса, у Льюиса появилась еще одна проблема и с ней, так же, как и со своим напарником, придется считаться. В битву вернулись горцующие жеребцы. ф е р р a r i наконец, преодолели все трудности, преследовавшие их в начале сезона, и выдали несколько блистательных заездов, заставляя на время забыть о Льюисе и Фернандо. Британские болельщики, надеявшиеся на хит-трик в исполнении Хэмилтона, с разочарованием смотрели, как трудно ему поддерживать темп оживших ф е р р a r i На французскую трассу Кимми р а й к о н е н приехал явно не для того, чтобы быть статистом, Он оказался самым быстрым в первой сессии свободных заездов в пятницу и доминировал до самого конца гонки в воскресенье днем. Льюис же, выглядевший немного не в своей тарелке, уже по приезде во Францию говорил, что ему очень нравится трасса, что здесь у него несколько раз получались интересные гонки. По словам британца, гоняться на этом треке всегда удовольствие. Технические трассы в календаре Формулы-1? Да, Маньекур как раз одна из них. Здесь важно проходить медленные повороты на высокой скорости, потому что за ними следуют длинные прямые. Нужно, чтобы механические настройки полностью подходили для поворотов и на выходе из них было хорошее сцепление. На этом треке мне больше всего нравятся две скоростные шиканы в конце. Их проходят на скорости до 200 км в час, что для шиканы очень быстро. Это особенная трасса, уникальная для Формулы 1. Слова Льюиса о том, что трек ему нравится, удивили. особенно если мы вспомним его гонки здесь в рамках Формулы 3 и GP2. Может, Хэмилтон, взрослевший с каждым днём, просто хотел быть дипломатичным в глазах французских хозяев трассы? История его выступлений на этом автодроме фанатов совсем не вдохновляла. Льюис разбивал здесь машину дважды, в Формуле 3 и в GP2, в сезоне 2006-2007, когда шёл к титулу. Хэмилтон согласился. Французский этап GP2 в прошлом сезоне получился у меня далеко не лучшим. Из-за столкновения в первой гонке вторую я начинал с девятнадцатого места. Мне удалось пробраться в голову пилотона и получить несколько очков, я стал пятым, поэтому знаю, что обгон здесь возможен. Конечно, получить пол — это важно, но маньякур подходит для обгона. Здесь короткий пит-лейн, а значит вариантов стратегии больше. Проклятие трассы, казалось, напомнило о себе на первой практике. Хэмилтон стал шестым. Но к вечеру субботы судьба словно с м и л о с т и л а с ь над Льюисом. Он неплохо прошел квалификацию и должен был начать основную гонку со второго места. До третьего поула подряд Хэмилтону, показавшему 1,15 и 104 тысячных, не хватило всего 0,07 секунды. Он бы превзошел этот результат, если бы не ошибся на торможении в самом конце. Льюис признался. «Невозможно всегда оставаться безупречным». На последнем круге перед пятнадцатым поворотом я затормозил с небольшим опозданием и зашел в него слишком широко. Если бы не эта ошибка, я бы завоевал пол, он уже почти был у меня в руках. Может, Хэмилтон наконец почувствовал весь груз лидерства в чемпионате и прессинг от того, что за ним охотится отстающий на десять очков Алонса? Льюис не согласился. Нет ощущения, что давление стало больше. Мне кажется, я к каждой гонке готовлюсь одинаково. Лидировать замечательно, но впереди еще 10 гонок, поэтому о чемпионстве думать слишком рано. Все-таки не забывайте, для меня это дебютный сезон. Многие пилоты, конечно, помнят, что я новичок, но по ходу сезона, если у тебя все получается, если удается бороться с ними на равных, они видят, что ты кое-чего стоишь и начинают с тобой считаться. Правда, мне кажется, соперники не забывают, что я новичок, и ждут ошибок, которые я рано или поздно должен совершить. Пол завоевал масса. а третьим на стартовой решетке стал Райканин. В финальной части квалификации у Алонсо возникли проблемы с коробкой передач, ему пришлось начинать основную гонку с катастрофической десятой позиции. Испанец был вне себя от раздражения, но потом смог даже улыбнуться и выразить надежду, что за ночь небеса Франции разверзнутся. Алонсо заявил «Буду молиться, чтобы вечером пошел дождь, мокрая трасса создает сложности и результаты часто получаются непредсказуемыми». Если ты быстро на сухом полотне, то твоя скорость может быть на 0,2-0,3 секунды больше, чем у парня впереди. Но если ты быстро на мокром, то эти десятые могут превратиться в 2 секунды, так что у тебя в разы больше шансов значительно улучшить свою позицию. Очень надеюсь, что завтра будет дождь, и тогда могут возникнуть всякие неожиданности, из которых мы постараемся извлечь выгоду. Я стартую десятым. Конечно, в этой гонке трудно будет что-то отыграть у Льюиса в чемпионате, Мне нужны очки, но я понимаю, что финишировать выше пятого места, скорее всего, не удастся, и все же я попытаюсь». Когда журналисты упомянули и ф е р р а r i Алонсо сухо улыбнулся и заявил, что сам он никогда не списывал их со счетов в борьбе за чемпионат. «После трех наших побед в Монако, Канаде и Индианаполисе а ф е р р а r i словно забыли, но я всегда держал их в уме. Они быстры, могут показывать отличные гонки, с ними всегда стоит считаться». «Обыграть ф е р р а r i не бывает легко. Они будут опасны до самого последнего старта». По крайней мере, тогда этот загадочный человек с непростым характером попал в точку. В ф е р р а r i перезапустили сезон. к и м и Райкани, и ф и л и п п и Масса принесли команде дубль на трассе Маньи-Кур, прервав победную серию Льюиса. Но стивеническая ракета не прекращала бороться. Благодаря третьему месту и восьмому подиуму подряд Хэмилтон увеличил свое преимущество в чемпионате до 14 очков. р е й к а н и н захватил лидерство на 47-м круге и довел гонку до победы с результатом в 1 час 30 минут 54,2 секунды. Он обошел Льюиса в первом повороте, никогда раньше Хэмилтона в Формуле-1 не обгоняли, и включился в борьбу с массой, оказавшись в итоге на финише на 2,414 секунды ч быстрее бразильца и на 32 секунды впереди Льюиса. Алонсо сражался изо всех сил и смог финишировать седьмым, но очков все равно не получил. После Гран-при Франции Хэмилтон постарался не показывать разочарования. «Уверен, в следующей гонке мы возьмем свое. А теперь я буду готовиться к участию в первом для меня Гран-при Великобритании, выступая за команду мечты в статусе лидера чемпионата. Не знаю, когда еще пилот может испытать такие эмоции. Пока мы по-прежнему надежны и стабильны, поэтому нет причин, по которым мы должны выпасть из чемпионской гонки. В начале сезона даже подумать о таком было невозможно». Но я рассказывал, что не рассчитывал и на подиум на первом же своем гран-при, не говоря уже о том, что буду финишировать в тройке на протяжении восьми гонок. Но я просто невероятно доволен, как поработал сам и как поработала команда. Даже не могу сказать, сильно ли расстроен тем, что меня впервые обогнали. Конечно, приятного т у т мало, но рано или поздно это все равно должно было произойти. Главное, что мы снова финишировали на подиуме. Макларен – самая стабильная команда, и думаю, что мы работаем лучше всех». «Выигрывать все гонки подряд, разумеется, невозможно, но я упрочил свое лидерство в чемпионате, чему очень рад». Босс Макларен Рон Деннис признался. Когда он понял, что добраться до ф е р р а r i не получится, то велел Льюиса удерживать третье место. А еще Рон призвал не преувеличивать значимость результата парней в красном, заявив, «Конечно, мы рады, что Кими обыграл массу. В случае победы б р а з и л е ц отставал бы о т а л о н со всего на одну очко. В этот уикенд мы им польстили». «Команда ф е р р а r i наверное, немного улучшила свои машины. Пилоты показали хорошую гонку, но, я думаю, их успех объясняется тем, что сегодня мы немного не дотянули до своего уровня. Надеюсь, мы докажем это в Сильверстоуне». «Ах, Сильверстоун! Ни секунды передышки. Лишь тяжелейшие испытания на прочность. Льюис, конечно, был в нетерпении перед очередной проверкой. Хэмилтона ждала домашняя трасса, и все же даже он чувствовал напряжение, понимая... что горцующие жеребцы живы и брыкаются. Пилоты ы ф е р р а r i р а й к а н и н и «Масса» это доказали, став безоговорочными победителями гонки во французских п у с т ы ш а х По возвращении в Англию, Льюису предстояло узнать, как гремело его имя на весь мир и обнаружить, что о нем говорили как о первопроходце среди темнокожих, которые никогда не представляли себе возможность не только участвовать в «Формуле-1», но даже смотреть ее по телевизору. «Мы еще успеем отправиться в Англию», А сначала давайте уйдем на небольшой дополнительный круг и посмотрим, что изменилось в Формуле-1 после появления Льюиса Хэмилтона, первого темнокожего гонщика в истории.